Арина Теплова. Печать Индиго. Владыка Миров. Читает Екатерина Еремкина и Александр Иванов. «В мгновение страха и сомнений, когда твое сердце опустошено страданиями, необходимо найти в себе душевные силы бороться дальше и идти к своей цели. Ведь мы не знаем, что ожидает нас впереди» и, возможно, вскоре тьма рассеется, и над нашей судьбой засияет ласковое яркое солнце, способное согреть испепеленную душу и возродить ее к любви и жизни. Часть первая. Северный град. Глава первая. Немезида. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Морской порт, 1718 год. Спустившись в каюту, которую указал ей матрос, проворно отворила дверь и вошла в мрачную комнатушку. Рассвет едва занимался, и первые тусклые лучи проникали в каюту. Комнатка была маленькая, с двумя узкими койками по бокам, небольшим окном, столом и сундуком. Тускло горела свеча. Фон Ремберг лежал на спине, справа от окна. Он не двигался. Девушка подошла к нему и провела по его телу рукой, едва касаясь. Он хрипло дышал, но, как и ранее, жизненная энергия лишь на четверть наполняла его существо. Горестно вздохнув, слова ощутила, как ноет раненное бедро. Понимая, что времени нет, она быстро осмотрелась. С ума крестьянов, которые лежали самоцветы и древний алмаз, валялась на полу, наклонившись, Девушка развязала веревку и достала окровавленный тканевый сверток. Раскрыв его, внимательно осмотрела сокровище. Более двадцати благородных самоцветов различных форм. Индиговый алмаз, несколько более мелких камней и разбитые трое древний прозрачной владыка были на месте. Слова облегченно выдохнула, успокоенная тем, что камень, некогда потерянный, теперь находился у нее. Однако лицо девушки вмиг стало печальным, ведь отныне владыка не сиял большим огромным алмазом, а раздробленный яростной рукой крестьяна разделился на три части. Но в данную минуту у нее не было сил думать об этом. Раздался громкий стук в дверь. Девушка встрепенулась, словно пойманная преступница, и, быстро затянув суму, задвинула ее под койку, дабы никто не увидел, какое богатство они везут. Только за один, даже самый маленький такой самоцвет, могли убить. Чуть пошатываясь от качки, так как корабль уже отплыл, и от неимоверной усталости Слава подошла к двери и распахнула ее. На пороге стоял белокурый матрос с загорелым лицом. Он улыбнулся девушке и на ломаном русском произнес. «Капитан велел вам передать это, сударыня». Он протянул ей небольшой холщовый мешок с корпией и бинтами. «Там еще мазь, а здесь чистая вода и корыца», — указал он глазами на ведро с водой, кувшин и небольшое глубокое корыто, стоявшее у его ног. «Вы бы не смогли занести все внутрь? У меня совсем нет сил, а мой муж все еще без сознания», — попросила Слава. «Конечно, сударыня, чего же не помочь такой красивой девице?» — ответил добродушно матрос. Он легко все поднял и внес вещи в каюту. Слава поблагодарила и напряженно посмотрела на него, дожидаясь, пока он уйдет, Но матрос как будто не собирался покидать каюту и, вновь улыбнувшись ей, спросил, «Что-нибудь еще нужно?» «Нет, благодарю», — уже недовольно заметила Слава. «Меня зовут Этьен, я француз». Он вновь улыбнулся. Отметив, как он плотоядно смотрит, девушка плотнее запахнула плащ и откинула назад распущенные волосы. Ей было очень плохо. Кристиан находился на волосок от гибели, а этот матрос, видимо, решил заигрывать с ней. «Очень приятно, Этьен, но не могли бы вы нас оставить?» — вымолвила девушка раздраженно. «Я хотела бы перевязать своего мужа, ему очень плохо». «О, простите, сударыня, если вам что-нибудь понадобится, позовите меня». «Да, благодарю». Он направился к выходу, уже у двери обернувшись, вновь окинул Славу горящим взором и заметил. «Повезло вашему мужу. Редко встретишь такую красивую девицу, да еще со столь сильным нравом. Как вы ловко нашего капитана заставили делать то, что вам угодно, а? Никому это не удается». «Этьен, вы могли бы уйти?» «Простите, красавица», — сказал он, и опять улыбнувшись, вышел прочь, осторожно прикрыв дверь. Едва он исчез, Слава облегченно выдохнула и, склонившись над Корпией, начала проворно разбирать ее. В ее распоряжении было чуть более часа, чтобы перевязать рана крестьяна Она приблизилась к молодому человеку, который так и не приходил в себя и не двигался, безжизненно лежа на койке. Наклонившись, она начала осторожно раздевать его. Быстро стянув с него камзол и сапоги, она принялась за рубашку. Снимать штаны оказалось самым сложным делом, так как фон Ремберг был невозможно тяжёл. Слава из последних сил, ворочая большое тело, еле стянула с его длинных мускулистых ног, пропитанные кровью штаны и исподние. После этого у девушки закружилась голова, и она ощутила, что рана на ее бедре невыносимо саднит. Немедля подойдя к двери, она закрыла каюту на засов и скинула, наконец, душный плащ. Оставшись обнаженной, Слава смотрела свою рану. Она была не опасна, но все же кровь струилась из нее, да и на руке платок крестьяна, которым была перевязана рана, тоже намок. Девушка торопливо перетянула бинтами свое кровоточащее бедро и запястье и только потом приблизилась к молодому человеку. Его тело, покрытое свежими ранами и исполосованное некрасивыми шрамами от давних ранений, произвело на славу удручающее впечатление. Острое сострадание проснулось в ее сердце, а на глаза навернулись слезы от вида его израненного тела. Однако, тут же взяв себя в руки, девушка живо принялась за дело. Она намочила одну из скорпий в воде и начала осторожно отмывать от крови молодого человека. Одновременно она энергетически прощупывала его раны пальцами, проверяя, есть ли в них пули и насколько они глубоки. Уже через полчаса Слава отметила, что пуль в семи ранах молодого человека не было, все они оказались нанесены шпагами и ножами. Она принялась перевязывать их бинтами, отмечая, что из нескольких ран снова начала сочиться кровь. Слава понимала, что эта живительная жидкость уносит и без того малую жизненную энергию из тела молодого человека, потому вновь вознамерилась полечить его. Из последних сил заставляя себя работать, девушка своей энергией остановила кровь в нескольких особенно опасных ранах крестьяна и только после этого устала, осела на деревянный пол. Более в этот миг она ничего не могла сделать для него, ибо ее жизненная энергия после всех врачеваний почти иссякла и лишь на треть наполняла ее существо. Устала, опершись, спиной о койку, где так и лежал без сознания молодой человек, слава прикрыла глаза. Ей нужен был хотя бы кратковременный сон, который бы вновь наполнил ее энергией. Она знала, что у нее есть всего полчаса, чтобы восстановить жизненные силы и выйти на палубу. Слова вздохнула и, так и сидя на полу, погрузилась в тяжелое забытьё, мгновенно отключив свое сознание. Сильный стук в дверь вырвал девушку из полуобморочного состояния. «Госпожа фон Ремберг, капитан требует вас на мостик. Госпожа, вы слышите меня?» Распахнув тяжелые веки, Слава невидящим взором посмотрела перед собой. Она сидела на полу, все так же обнаженная, Голова гудела, а бедро яростно наныло от боли. Она понимала, что ей необходимо прилечь и поспать хотя бы еще несколько часов, но не могла позволить себе этого. Сцепив зубы, Слава тяжело поднялась на ноги и медленно доковыляла до двери. — Госпожа фон Ремберг, я сейчас приду, передайте капитану ответила она матросу через створку. «Хорошо», — согласился он, и Слава услышал удаляющиеся шаги. Она медленно вернулась к неподвижному крестьяну и вновь провела руками по его телу, исследуя его. Его раны хоть и были опасны и глубоки, но все же не кровоточили, а жизненная энергия наполняла его существо на одну четверть. Слава тяжко вздохнула, думая о том, что для спасения молодого человека нужна новая сотворенная энергия — Только она могла улучшить его состояние, но для этого требовалось очень много энергии, но у девушки ее не было. Вспомнив про капитана судна, Слава начала осматриваться по сторонам, ища, куда кинула плащ крестьяна, чтобы вновь облачиться в него, ибо другой одежды у нее не было. И вдруг ее взор наткнулся на большой сундук у окна. Девушка приблизилась к нему и открыла. Удивленно распахнув глаза, она увидела внутри пару своих платьев, которые носила, когда жила в доме фон Ремберга. Видимо, молодой человек, подготавливая их плавание, предусмотрительно перевез на корабль ее вещи. Девушка начала проворно перебирать снаряды и нашла в сундуке еще и расчески, нижние рубашки и юбки, ленты и заколки для волос, а также флакон с ее любимыми духами. — О, Кристиан, как ты заботлив! — склоняясь над сундуком. Уже через четверть часа Слава облачилась в нижнюю сорочку, простое коричневое платье и нижнюю юбку без корсета. Быстро заплетя свои волосы в простую косу, она устремилась прочь из каюты, думая, что капитан уже наверняка недоволен ее задержкой. Вскоре она оказалась наверху. Ночной мрак и густой туман окутывали все вокруг, и величественный силуэт корабля едва угадывался. Глава Славы кружилась — и она, стараясь удержать равновесие на качающейся палубе, медленно приблизилась к капитанскому мостику. Действительно, капитан Немезиды как-то мрачно окинул девушку взором, едва она появилась рядом, и сделал рукой знак «Приблизиться». Она подошла к колесу-штурвалу и, вымоченно улыбнувшись капитану, спросила. «Я не опоздала? Когда будут скалы?» Он, насупившись, хмуро взглянул на нее и вымолвил. «Госпожа». Вы могли бы и поживее прийти. Я уже и сам не рад, что послушал вас. И вообще сомневаюсь, что вы можете указать нужное место. «Смогу, я же сказала», — твердо заявила Слава. Корабль скользил по пологим волнам быстрым ходом, поймав ночной ветер парусами. Двое матросов лазили пареем, расправляя оставшиеся лиселя. «Ну и что же? Скалы уже за этим мысом. Так куда плыть?» Понятливо кивнув, девушка прикрыла глаза и вытянула руку вперед. Она сосредоточилась и начала интуитивно ощупывать морскую гладь и пространство под водой. Сразу же перед ее закрытыми очами предстала картина подводного мира и изрезанное подводными скалами дно. Посмотрев чуть правее, она увидела днище корабля, на котором они плыли. Да, скалы были опасно близко, всего в от них. «Держите курс прямо, капитан», — велела Слава, так и не открывая глаз и словно перемещаясь в видении с одного корабля. Это было непривычно ей, но она отчетливо чувствовала энергетическую оболочку скал, которые омывала беспокойная вода. «Звать меня Васильев Илья Юрьевич», — отозвался капитан. И Слава, на миг распахнув глаза, посмотрела на него. Вымоченно улыбнувшись, она кивнула. «Очень приятно, Илья Юрьевич. Направляйте корабль пока прямо. Мы как раз проходим между скалами». Он кивнул и надвинул на нос треуголку, что-то пробубнив себе под нос. Ветер дул в раскрытые паруса, и Немезида шла полным ходом. Корабль стремился вперед, и Слава, закрыв глаза, снова сосредоточилась. Через четверть часа она тихо произнесла. — Надо взять чуть левее, сбоку сильное течение, которое как раз несет нас на скалы. — Лево руля! — закричал как бы сам себе капитан и повернул стурвал в нужную сторону. Но уже через миг Слава внутренним зрением, видя, что скалы очень близко, быстро приказала. «Сильнее, влево Илья Юрьевич! Быстрее!» Васильев стремительно начал поворачивать штурвал, и корабль немного накренился, выполняя резкий поворот. «Ещё! Еще, еще сильнее — почти выкрикнула девушка. «Скалы совсем рядом!» «Ёшкин кот!» — процедил невольно капитан, сильнее выворачивая штурвал. Корабль сильно накренился, и капитан сквозь зубы выпалил. «И зачем я послушал вас, маленькая сударыня?» Все хорошо, не бойтесь!» Успокоила его Слава, открывая глаза и улыбаясь ему. «Сейчас мы пройдем рядом со скалой, она сбоку». «Надеюсь», — пробубнил Васильев и как-то из-под лобья посмотрел на девушку. «Теперь прямо», — ответила Слава, вновь закрывая глаза и телепатически прощупывая морское дно. Сильный туман окутывал округу, и даже нос корабля не было видно, однако она очень ясно могла разглядеть все внутренним чутьем. «Еще четверть часа». Они плыли прямо, и капитан то и дело напряженно смотрел на девушку, ожидая ее указаний. Она отвечала, что следует плыть прямо. Спустя некоторое время Слава увидела очередную подводную скалу, стоящую прямо перед ними, и обернулась к капитану. «Немного вправо. Опять скала», — сказала она, пытаясь сосредоточенно ощущать подводную гладь. «Хорошо, маленькая сударыня», — кивнул понятливо капитан. Корабль чуть сместился и поплыл далее. «Ни черта не видно! Туман, словно в гнилой бочке!» — бубнил Васильев, недовольно посматривая на девушку, стоящую рядом, и сам себе промолвил. «И как она что там видит?» «Прямо!» — твердила она. Через несколько минут сверху, с сигнальной вышки, раздался громкий крик Глашатова. «Капитан, крепость позади! Мы проплыли!» Васильев пораженно обернулся к девушке и внимательно окинул ее взором. Слава медленно раскрыла глаза и, вымученно улыбнувшись капитану, пролепетала. Да, действительно, скалы позади. Сейчас можно плыть спокойно. Ты смотри, и впрямь прошли по фарватору! пораженно воскликнул капитан, передавая управление штурвалом одному из матросов, стоявшему рядом с ним, и, вновь обернувшись к славе, воодушевленно заметил: Ну, сударыня не моя, не верил я вам, а, видимо, зря. В ответ девушка лишь вымученно улыбнулась. Она ощущала, что ее силы на исходе, голова сильно кружилась, а ее последняя жизненная энергия была израсходована на час ясновидения, с помощью которого она провела корабль между подводных скал. В следующий миг Слава покачнулась, и ноги ее подкосились. — Вам плохо, госпожа? — спросил участливый Этьен, появившийся рядом. Когда девушка начала падать, матрос подхватил ее на руки. Она чуть пришла в себя и, чувствуя, как сильные мужские руки держат ее, тихо попросила. «Мне надо прилечь. Отнеси ее в каюту», — приказал Васильев. «И вчерашние похлебки снеси ей. Пусть подкрепится, а то еще помрет. Уж больно она бледна». «Слушаюсь», — кивнул матрос. Ощущая, как заботливые руки матроса Этьена легко прижимают ее к груди, Слава устало выдохнула и потеряла сознание.